Извинения фамильярности, французское словцо тукю и прочее и прочее, все это были признаки характерные. Он, однако ж, мне обе руки-то протянул, а ни одной ведь не дал. Отнял вовремя, мелькнуло в нем подозрительно. Оба следили друг за другом, но только что взгляды их встречались, оба с быстротою молнии отводили их один от другого. Я вам принес эту бумажку об часах-то, вот.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 «Время терпит, время терпится, и все это одни пустякис. Я, напротив, так рад, что вы наконец-то к нам прибыли. Я как гость вас принимаю. А за этот смех проклятый вы, батюшка Родион Романович, меня извините. Родион Романович, ведь так кажется вас по-батюшке-то. Нервный человек-с, рассмешили вы меня очень остротой у вашего замечания. Иной раз, право, затрясусь, как гумиластик, да и так на полчаса. Смешливс».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 «Кофеем вас не прошу, с не место, но минуток пять времени почему бы не посидеть с приятелем для развлечения?» Не умолкая, сыпал Порфирий. «И знаете, все эти служебные обязанности...» «Да вы, батюшка, не обижайтесь, что я вот все ухожу с взад до вперёд...» «Извините, батюшка, обидеть вас уж очень боюсь, а мыться он так мне просто необходим. Все сижу и уж так рад походить минут пять... Геморройс... все гимнастикой собираюсь лечиться...» Там, говорят, статские, действительные статские, даже тайные советники охотно через веревочку прыгают. Вот оно как, наука-то, в нашем веке-с. так -с. а насчет этих здешних обязанностей, и допросов и всей этой формалистики... Вот вы, батюшка, сейчас упомянуть изволили сами о допросах-с. Так знаете, действительно, батюшка Кардин Романович, эти допросы иной раз самого допросчика больше, чем допрашиваемого, с толку сбивают.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 не знает что его например сначала начнут посторонними вопросами усыплять по счастливому выражению вашему а потом вдруг и огорожат в самой теме обухом то в самой этой теме по счастливому уподоблению вашему так вы это в самом деле подумали что я квартиры то вас хотела Иронический живой человек но не буду «Ах да, кстати, одно словцо другое зовет, одна мысль другую вызывает. Вот вы о форме тоже, давеча, изволили упомянуть насчет, знаете, допросика-то-с». да что ж по форме? Форма, знаете, во многих случаях вздорос. Иной раз только по-дружески поговоришь, а она выгоднее. Форма никогда не уйдет, в этом позвольте мне вас успокоить. Да и что такое в сущности форма, я вас спрошу? Формы нельзя на всяком шагу стеснять следователя».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 — А это вы действительно совершенно правы, — опять подхватил Порфирий, весело с необыкновенным простодушием, смотря на Раскольникова, от чего тот так и вздрогнул и мигом приготовился. — Действительно правы, с, что над формами-то юридическими с таким остроумием изволили посмеяться. Уж эти некоторые, конечно, глупокомысленно-психологические приемы-то наши крайне смешные, да, пожалуй, бесполезны, в случае, если формы-то очень стеснены с... «Да, опять-таки я про форму. Ну, признавай или, лучше сказать, подозревай я кого-нибудь того, другого, третьего, так сказать, за преступника, по какому-нибудь дельцу мне порученному». «Вы ведь в юристы готовитесь, Орден Романович?» «Да, готовился». «Ну так вот вам, так сказать, и примерчик на будущее. То есть не подумайте, чтоб я вас учить осмелился. Эв, ну, ведь вы какие статьи о преступлениях печатаете?» «Нет, сатак, в виде факта, примерчик осмелюсь представить». Так вот, читая, например, того, другого, третьего преступника, ну, зачем спрошу буду я его раньше срока беспокоить, хотя бы я и улики против него имелся. Иного я и обязан, например, за арестовать поскорее, а другой ведь не такого характера, правос. Так отчего же бы не дать ему погулять по городу? «Нет, вы, я вижу, не совсем понимаете, так я вам пояснее изображу. Посади его, например, слишком рано, так ведь этим я ему, пожалуй, нравственную, так сказать, опору придам. Вы смеетесь?» Раскольников и не думал смеяться. Он сидел, стиснув зубы, не спуская своего воспаленного взгляда с глаз Порфирия Петровича. «А между тем ведь это такс. С иным субъектом особенно, потому люди многоразличны, и над всем одна практика». Вот вы изволите теперь еще говорить «улики». Да ведь оно, положим, улики, Да ведь улики-то, батюшка, о двух концах. Большую-то частью А ведь я, следователь, стало быть, слабый человек, каюсь. Хотелось бы следствие, так сказать, математически ясно представить. Хотелось бы такую уличку достать, чтоб на дважды два-четыре походило. напрямое и бесспорное доказательство походило бы. А ведь засади его не вовремя.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 Это ведь современно-то развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши жить. Но это все вздоры наружное. Что такое убежит? Это форменное. А главное это не то. Не поэтому одному он не убежит от меня, что некуда убежать. Он у меня психологически не убежит. Каково выраженец-то? Он по закону природы у меня не убежит, хотя бы даже и было куда бежать.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 И это точь-в-точь, точь, как прежний австрийский Гофф-Кригсрат, например. Только, то есть, я не могу судить о военных событиях. На бумаге-то они и Наполеон разбили, и в полон взяли. И уж как там, у себя в кабинете, все остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а смотришь, генерал Тымак издается со всей своей армией. Вижу, вижу, батюшка Родион роман, смеетесь вы надо мной, что я такой статский человек, все из военной истории примерочки подбираю. Да что делать, слабость, люблю военное дело, и уж так люблю я читать все эти военные реляции, решительно я моей карьерой манкировал. Мне бы военный служить, справа-с. Наполеоном-то, может быть, и не сделался бы, но майором бы был ну так я вам теперь, родимый мой, всю подробную правду скажу насчет того, то есть частного случая-то. Действительность и натура, сударь вы мой,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 Различные аллегории начнет подпускать. <смех> Сам придет и спрашивать начнет, зачем де меня долго не берут. <смех> и это ведь с самым остроумнейшим человеком может случиться, с психологом и литератором с. Зеркало натура. Зеркало самое прозрачное с. Смотри в него и любуйся, вот что с. Да что это вы так побледнели, Родион Романович, не душно ли вам? Не растворить ли окошечко?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 «О, господи, да что это опять?» — вскрикнул, по-видимому, в совершенном испуге Парфирий Петрович. «Батюшка, Родион Романович, родименький, отец, да что с вами?» «Не позволю!» — крикнул было другой раз Раскольников. «Батюшка, потише! Ведь услышат, придут! Ну что тогда мы им скажем, подумайте!» — прошептал в ужасе Парфирий Петрович, приближая свое лицо к самому лицу Раскольникова. «Не позволю, не позволю!» — машинально повторял Раскольников, но тоже вдруг совершенным шепотом. Порфирий быстро отвернулся и побежал отворить окно. «Воздуху пропустить свежего! Да водиться бы вам, голубчик, и спить, ведь это припадокс!» И он бросился было к дверям приказать воды, но тут же в углу, кстати, нашелся графин с водой. «Батюшка, и спейте!» — шептал он, бросаясь к нему с графином. «А поможет!» Испуг и самое участие Порфирия Петровича были до того натуральны, что Раскольников умолк и с диким любопытством стал его рассматривать.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 Судебной практике нашей с. Болезненный такой случай с продолжал скороговоркой Парфирий. Тоже наклепал один на себя убийство, да еще как наклепал, целую галлюцинацию подвел. Факты представил, обстоятельства рассказал, спутал, сбил всех и каждого. А чего? Сам он совершенно неумышленно отчасти, причины убийства был, но только отчасти и как узнал про то, что он убийцам дал повод. Затосковал, задурманился, стал ему представляться, повихнулся совсем. Да и уверил сам себя, что он-то и есть убийца. Да правительствующий сенат, наконец, дело-то разобрал, и несчастный был оправдан и под признание отдан. Спасибо правительствующему сенату. Эх, ай-яй-яй. Ай, ай. Да я так... Что же, батюшка, нет так можно и горячку нажить, когда уж такие поползновения нервы свои раздражать являются. По ночам в колокольчике ходить, звонить да про кровь расспрашивать. Это ведь я психологию-то изучал всю на практике-с.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 и виду не подать, что я об этом факте уже известен. Отвлечь это к вас в противоположную сторону, да вдруг? Как обухом по темени, по вашему же выражению, и огорошить? А что, дескать, сударь, изволили вы в квартире убитой делать в десять часов вечера? Да чуть ли еще и не в одиннадцать. А зачем в колокольчик звонили? А зачем про кровь расспрашивали? А зачем дворников сбивали и в часть квартальному поручку подзывали?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 «Я не знаю ваших целей, но вы все лжете!» «Давича, вы не в этом смысле говорили, и ошибиться нельзя мне. Вы лжете!» «Я лгу!» — подхватил Порфирий, по-видимому, горячаясь, но сохраняя самый веселый и насмешливый вид, и, кажется, немало не тревожа с тем, какое мнение имеет о нем господин Раскольников. «Я лгу! Ну а как я с вами, Давича, поступил? Я-то следователь! Сам вам подсказываю и выдавая все средства к защите!» сам же вам всю эту психологию подводя. Болезнь, дескать, бред, разобижен был, меланхолия доквартальная и все это прочее. А? Хотя оно, впрочем, кстати, скажу, все эти психологические средства к защите, отговорки да увертки крайне несостоятельны, да и о двух концах. Болезнь, дескать, бред, грезы, мерещилась, не помню.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 перебил Порфирий с прежнюю лукавой усмешкой и как бы даже с наслаждением любуюсь Раскольниковым. — Я вас, батюшка, пригласил теперь по-домашнему, совершенно это к подружески. Не хочу я вашей дружбы и плюю на нее. Слышите ли? — И вот же, беру фуражку и иду. Нутка, что теперь скажешь, коли намерен арестовать? — А сюрпризик-то не хотите разве посмотреть? Захихикал Парфирий, опять схватывая его немного повыше локтя и устанавливая у дверей. Он, видимо, становился все веселее и игривее, что окончательно выводило из себя Раскольникова. «Какой сюрпризик! Что такое?» — спросил он, вдруг останавливаясь и с испугом смотря на Порфирия. сюрпризик вот тут, за дверью у меня сидит!» Хе -хе -хе Он указал пальцем на запертую дверь в перегородке, которая вела в казённую квартиру его. «Я и на замок припер, чтоб не убежал!» «Что такое? Где? Что?» Раскольников подошел было к двери и хотел отворить, но она была заперта. заперта вот и ключ!» И в самом деле он показал ему ключ, вынув из кармана. «Лжешь ты все!» — завопил Раскольников, уже не удерживаясь. «Лжешь, полишинель проклятый!» И бросился на ретировавшегося к дверям, но нисколько не струсившего Порфирия. «Я все, все понимаю!» — подскочил он к нему.